Глава 33. Поймана, поругана, отбывает наказание. Ирвиндвет, ЦАМП, детективное агентство Моран-Дорин-Корт, невезучий Моран-Айк. После нескольких дней простоя в работе детективного агентства из-за отсутствия тружеников на своих местах, МДК наконец вновь распахнула свои двери. Влетевшая внутрь Анрия Эшфотт, была готова рассыпаться в благодарностях первому попавшемуся коллеге Рияны Дорин, по мнению довольной клиентки, великой сыщицы, которая умудрилась найти чету оркетов аж в самом Угедаге. Более того, Рия привела с собой сильнейшего мага, который открыл прямой портал к воротам цамта ну или почти к ним. К несчастью для Морона, на пути радостной дамы оказался именно он. По-доброму стиснув ни о чем не подозревающего сыщика, клиентка зачастила «Моя сестра, ее муж и их дочь, они вернулись, вернулись, спасибо вам, милые, спасибо вам, дорогие мои». Предприняв попытку еще раз стиснуть недоуменного Айка в объятиях, андрея однако, была вынуждена поостудить свой пыл и отстраниться, потому как на пороге детективного агентства тут же показалась знаменитая на весь цампт сплетница, она же Сваха Люсинда. «Уж это не упустит возможности посудачить о всяком, а заодно и приукрасить», — подумалась леди Эшфот. Ее креповый темно-синий костюм сидел идеально, да и сама дама выглядела гораздо моложе своих лет. Отчасти поэтому лорд Эшфот даже спустя 20 лет супружества безумно любил свою жену и вместе с тем отчаянно ее ревновал. «Эм...» — Анрия неловко отстранилась. «Спасибо вам. И вот оплата за услуги». Вскривившись из-за двоякого смысла, прозвучавшего в последней фразе, дама попыталась вставить еще хоть слово, чтобы оправдаться, однако Моран ее опередил. «Подождите, прошу, о каких таких услугах речь? Возвращение читы Оркета в Цамт, вы говорите. А разве мы здесь принимали хоть какое-то участие? Здрасте, приехали!» – встряла в разговор Люсинда. «Ты когда последний раз Риянку-то видела?» Она вон наполовину пропавших людей королевства в дома вернула он и её женишок. Второй или третий день уже круги нарезает по городу в попытке вспомнить адрес твоей коллеги. Да только съехала она. Вроде как уже не появляется в тех комнатах, насколько мне известно». э да. Рияна периодически ночует в конторе, когда работает до поздней ночи», — недоумённо проронил Моран. А, опомнившись, добавил, корпит в своём кабинете над бумагами, да так и засыпает. Ой, да ладно тебе, предо мной оправдываться». Люсинда махнула рукой, мол, пустое это. Скажи мне лучше, как у них там с Ионосом? Все серьезно? А то же наши кумушки уже хотят взять Экого Молодца, плечистого бородатого Самюэля, в оборот. Хм, было ей ответом. Вот-вот, и мы тоже не знаем. Вдруг у нее чувства вновь воспылают, как вспомнит былое. Ведь девичьи сердечки, хрупкие финтифлюшки. Разочек разбил, потом годами не склеить. «Нельзя рисковать, в общем, иначе получим половину женского населения пригорода старых дев на выданье». «Хорошо это, думаешь? А вот и нет». «Мне кажется, с этим вопросом вам нужно обратиться непосредственно к объекту, не так ли?» Морон попытался отделаться от свахи, да не получилось. «В смысле объекту?» Люсинда с вороньим гнездом на голове вместо волос в помятом платье не первой свежести и без недоуменного взгляда выглядела комично. А когда она еще и подозрительно скосила глазки на Анрию, та выдержала и нервно хихикнула. «А чё это ты меня выпроваживаешь так рьяно? Уж не ради свидания тет а -тет, с этой дамой, решившей скорее заплатить за услуги молодому сыщику, чем найти риянку и вручить, так сказать, спасительнице лично?» С этими словами Люсинда нахмурилась. А леди Эшфот засмущалась повторно. Да так сильно, что перья на ее шляпке стыдливо позавидовали густому красному цвету, в который окрасилось лицо хозяйки, потому как выглядели довольно бледно на ее фоне. Но и Моран нашелся, чем ответить на обвинение хитрющей дамы. Сплетницы и свахи в одном наглючем лице. «Дорогая Люсинда, а скажите-ка вы мне вот что? Как там продвигается дело?» «С поимкой Кларисы Норджин». Сваха ненадолго замолчала, прикидывая в уме, стоит говорить или нет. «Мы это, ну, поймали ее, поругали всем коллективом, и теперь она отбывает наказание. Устраивает личную жизнь нашим незамужним, эм, клиенткам Сватовского агентства». «Вот как!» – Моран сделал вид, что заинтересовался а сам подал знак Анрии Эшфот покинуть помещение, пока он отвлекает внимание любопытнейшие особы в и немного кешты. «И что там, лорды-балбесы? Ой, занятые полезным делом джентльмены!» Раскусив маневр Айка и леди Эшфот, Люсинда скрестила руки на груди и встала на выходе из агентства, мастерски преградив путь своим телом с широко расставленными ногами и, несмотря на это, продолжала отчитываться с легкой издевкой в голосе. «Лорды-балбесы, как вы в целом правильно выразились, сейчас очень заняты». Глубоко вздохнув, дама добавила на полном серьезе. «Заняты наиполезнейшими делами». Дальше она стала перечислять. «Снимают котят с деревьев, внедряются в подполье банды бородачей, пока их главарь просиживает штаны в тюремном форте. Описывают имущество дряхлого Джо» ростовщика, которого ведьмы посадили на бумажную диету. А заметив недоуменный взгляд обоих, Сваха хмыкнула и пояснила. «Он уже второй день подряд питается своими собственными расписками, а все ради того, чтобы Макфеевна, наконец, сняла с него проклятие вечной чесотки». Вернувшись к теме, Люсинда хмыкнула и продолжила словно отчитываться. «Двое же лордов-идиотов не иначе подло дезертировали». «Эта парочка, наверняка устав от неусыпного контроля нашего женсовета, затесались в ряды новых работников циркомагуса. А тот на днях отбыл выстморк по личному приглашению Хаймиля Мудрого посетить его закрытое королевство. Вот уж не думала, что этот рыжий сердцеед позовет к себе кровососов, хоть и циркачей». Проворчав последнее, Люсинда замолчала, мечтательно уставившись куда-то вдаль. «Это все, конечно, замечательно». Моран предпринял новую попытку прекратить разговор и заодно, если получится, выпроводить незваных гостей. Буквально свалившийся с небес на землю архимаг Хальгус ему в этом отчасти помог. Магия левитации в последний момент задержала его над поверхностью брусчатки, не позволив распластаться лепешечкой, как и положено в таких случаях. Но вместо этого маг нехотя открыл глаза и встал на карачки. «О, Моран!» Страдающий от жутчайшего похмелья маг сейчас выглядел очень жалко. А еще отлично отвлекал на себя внимание. Вся троица, вышедшая на улицу, ныне высокомерно взирала на архимага с высоты ступенек детективного агентства, на что тот лишь продолжил. «Ты-то мне и нужен. Янок наших видел? Хоть одну какую-нибудь одолжи, а?» Говоря все это, Ромар сильно кривился от головной боли а глаза его щурились от невероятно яркого света солнечного утречка. «Не видел», — лаконичный ответ коллеги Рияны мог порадовать разве что этой самой лаконичностью, но, увы, не смыслом. «Жаль, очень и очень жаль», — выдал архимаг, прежде чем исчезнуть на месте. К тому моменту Анрия Эшфат уже успела завернуть за угол и припустить домой, чтобы успеть оправдаться перед древнивым супругом пока скорые на расправу слухи не достигли его ушей раньше супруги. Увы, задачка ей предстояла не из легких.